Глава третья. Ожидаемое и неожиданное. Монфокон не был магом, хотя волею судьбы начал интересоваться тонкостями чародейских дел настолько, что изучил едва ли не львиную долю теории и при случае старался прикоснуться к практике. Повод был, да. Мужчина не зря требовал у герцога повысить гонорар за контракт на Фрейгарет, потому что рисковал не только здоровьем, но и жизнью. Как и все цеховые мастера, чародеи подчинялись правилам, уставам, уложениям, кодексам и прочим документам, налагающим особые обязательства и ограничения на любого, кто занят каким-либо ремеслом. Порядок есть порядок. Нельзя использовать смертельные или калечащие заклинания просто так, потому что захотелось. Но право на защиту никто не отменял. Обороняться от нападения каждый волен как угодно, тут уж никто не осудит чародейку, сопротивляющуюся похитителю. А то, что она его слегка подпалила в процессе борьбы или превратила в деревянную колоду, допустим, ниже пояса, так это издержки нервного дамского нрава. Погорячилось бывает. Если же у Оливии есть высокий, могущественный покровитель, а кто знает, не из чародеев ли он или они то и вовсе закроет глаза на подобный исход событий, ведь работу по краже перстня она выполняла, скорее всего, на заказ. Как-то сомнительно, что для личного шантажа морится в плане предстоящей свадьбы. Но и такое не стоит отметать в сторону, кто знает. Вот тебе свадьба, дорогой, или что-то в подобном духе. Как-то не вписываются в эти размышления, покрытые сильверволом ногти, вы не находите? Стащить древнюю полумифическую реликвию, рвануть во Фрейштадт, спрятать краденое имущество Морица куда-нибудь под половицу в домике, спокойно трудиться поваром в белом лосе, теша публику едой и представлениями бытовой магии, и при этом думать, что по следу не будет погони? Это не просто наивно, это глупо. А что-то подсказывало Монфокону, включая момент сегодняшнего личного знакомства, что перед ним отнюдь не наивная дурёха, использованная кем-то в тёмную. Сильвер Вол на ноготках облегчал Монфакону задачу справиться с варишкой, упрощая похищение. В тяжёлых заклинаниях рыжеволоса особа теперь стеснена, её нежные ручки относительно безопасны, Не подпалить, ни скрутить в бараний рог, ни превратить в пень она уже не сможет при всём желании, Для такого колдовства нужны виртуозные пасы пальцами. Но 100 шансов из 100, что дом её защищён от проникновения должным образом. Пора это выяснить. Арно не нужно было приближаться вплотную к стене домика или пытаться подглядывать в щели в резных ставнях. На экипировку он потратил почти половину содержимого одного из кошельков с монограммой, отыскав в торговом квартале Эйсбеда одну специфическую лавочку на вывеске которой был изображён стилизованный корень мандрагоры. Пожилой торговец тоже не являлся магом, как и потенциальный покупатель, но прекрасно ориентировался в ассортименте прилавка. Чародеям не дозволялось напрямую, без посредников продавать артефакты или просто заряженные магией предметы. Для этого есть особые лавки, куда не попадёт ничего запрещённого. Магические артефакты не вечны. Вы же понимаете, что приобретённый вами круг отменного выдержанного сыра хранится достаточно долго, но о свежем твороге этого не скажешь. Так же и с артефактами, каждому свой срок, иначе их изготовители остались бы без работы и доходов. Набор предметов, который приобрёл наёмник, действительно был дорогостоящим, а кое-что и вовсе требовало для покупки разрешения местных властей в лице морятца Сноделинского. Ладно, хоть нашлось вообще. Сноделленд — та ещё провинция. Чародеев тут пересчитать по пальцам, а плодов их труда и того меньше. Здесь ли приобретал мастер сейфов потайной замочек для магической защиты секретера в кабинете герцога? Вряд ли. Там требовалась преграда понадёжнее. Закас из Вайтхольда. Но помехой для фрей Оливии замок не стал. Сейчас Орно держал в руке артефакт, купленный по особому разрешению — устройство для слежки внутри помещений. С виду кто угодно принял бы его за обычный глазок ювелира линзу-лупу в простой черепаховой оправе, предназначенную для пристального рассматривания драгоценных камней. Использовать вещицу можно всего-то дважды. Не густо. И сейчас ей предстоит первое применение. Достаточно подойти к низенькой ограде сада на расстоянии вытянутой руки — вот тут, за углом, где не просматривается улица из окна, да поднести линзу к глазу, и вот уже внутренности жилища как на ладони, как за диковинной прозрачной стеной, позволяющей увидеть и услышать всё, что за ней происходит. Мужчина убедился, что был прав относительно ожидания возвращения поварихи кем-то внутри домика. Таковой оказалась служанка, и не какая-нибудь шустрая юная вертихвостка, а почтенная, полноватая и краснощёкая женщина средних лет, одетая в добротное шерстяное платье и жакет серого цвета. Она занималась тем, что распаковывала содержимое корзинки, накрывая ужин для своей госпожи. Вокруг царили чистота и порядок, а обстановка была, пусть и не роскошной, но и не отличалась дешевизной и разномастностью. Каждая деталь подобрана со вкусом — указывая на то, что это постоянное обиталище. Окна? Их всего четыре. Подба на каждом этаже, запасного выхода нет, но ведь чародейка высокого класса способна перевоплощаться в свою птичью и ипостась. Должно быть дополнительная окошечка или особая форточка на случай опасности, а нету. За сенями располагалась большая комната с чисто выбеленными стенами, украшенными гобеленами и традиционными святочными букетами пихтовых ветвей с алыми бантами. С одной стороны жарко пылал камин, с другой виднелся кухонный закуток с буфетом и разделочным столом. Здесь явно готовили пищу редко, так, разве что и по мелочи, вроде расплавленного сырного варева в медном котелке. В него обычно макают сухарики на деревянных палочках — запивая горячим пряным вином в зимние вечера. Обеденный стол, изящный и резной по ирийской моде, отличающийся от тяжеловесных и основательных предметов обстановки северян, принял на свою до блеска отполированную столешницу бутыль белого вина, полную лишь на четверть, какую-то мясную закуску в виде паштета, Традиционный зимний хлебец с обжаренными семенами тыквы и сырной начинкой. Лёгкий ужин. Так и время позднее, а госпожа Гарретт явный из тех, кто следит за здоровьем и тонкой талией. А ещё она любит эстетику даже в мелочах, потому что служанка расставила блюда и приборы не без изысканности, даже отступила на шаг и полюбовалась работой, сама себе подмигнув от удовольствия. «Пожалуйте, фрей Оливия!» крикнула женщина куда-то в потолок, дабы на втором этаже домика её уж точно расслышали. «Всё готово! Как ванну примете, так спускайтесь перекусить, а мне пора! полешка в камин подкину! Доброй ночи!» «Прекрасно, прислуга приходящая», — подумал монфукон слегка приподнимая голову, чтобы фокус линзы переместился выше, ко второму этажу. «Там спальня, где из общей площади выделен угол с маленьким секретером», приспособленным для письменных работ. Над ним также нависала внушительно набитая книжная полка. С местом не разгуляешься, а потому в другом углу располагается небольшой гардероб для вещей и расписная ширма, отделяющая от остального пространства туалетный столик с дорогим зеркалом в раме тонкого ажурного литья и ту самую ванну. Деталь относительно доступной фрейштадтской роскоши, дарованные термальными источниками, даже общественным купальням. От каменной чаши поднимался лёгкий пар. Служанка наполнила её недавно, как раз к возвращению хозяйки. Та, с видом некоторой задумчивости, перебирала в только что открытом секретаре какие-то бумаги, но на голос своей помощницы по хозяйству откликнулась сразу. «Спасибо, Энни», — проговорила чародейка, подойдя к узкой крутой лестнице, ведущей на первый этаж — «В корзине на дне есть коржики и сливочные тянучки, они для твоих детишек». Судя по благодарности, бесподобострастия и последующем обмене прощальными репликами, между женщинами были вполне дружеские, а не только финансовые отношения. Затем хлопнула дверь, краснощёкая Эни накинув короткий овчинный тулупчик, и платок на голову, торопилась домой. Нужно выяснить, в котором часу она приходит к Фрей Гаррет, и каждый ли день, а также наведывается ли роб, дабы проводить повариху к таверне или ещё куда-то. Но важнее было то, что после ухода служанки показала магическая линза. Углы помещений дома, от синей до спальни и подоконники, и дверь, всё на миг вспыхнуло ядовито-зелёным свечением, но немедленно погасло. Теперь дом был защищён от проникновения снаружи так же, как если бы его окружала крепость, которую не возьмёшь нахрапом». «Ожидаемо», — философски подтвердил Монфакон. «А что, собственно, он хотел? Свободный доступ?» Правда, одна вещь смущала и настораживала. Он увидел магию Оливии Гарретт в действии не далее, как часа три назад. Она была светлой, игривой, в меру шальной, И неестественно зелёные, змеящиеся линии охранных заклятий дома никак с ней не сочетались. Сказать, что это странно, не сказать ничего. Арно отвлёкся на свои размышления на какую-то секунду, а когда вознамерился выжить из линзы последнее, завершив обзор жилья чародейки, то... В общем, подсматривать за хозяйкой домика в интимной обстановке он не собирался. Так получилось. Оливия собрала косу на темени в тяжёлый узел, чтобы не намочить волосы, избавилась от платья, нижней рубашки, дополнительной шерстяной юбки и плотных чулок, всего того, что призвано не только укрыть, но согреть тело. Одна из её очаровательных стройных ножек уже ступила в каменную чашу с тёплой водой, а ночной соглядатый не то что чуть не выронил свою линзу, он с трудом подавил рвущийся наружу возглас полнейшей неожиданности. Неужели от того, что увидел обнажённым это прекрасное тело, полное молодой силы и гармонии? Да что вы, Монфакон стадию трепетного юноши в своём развитии миновал давным-давно. Бесспорно, телом он залюбовался, как сделал бы на его месте любой мужчина, но причиной невольного удивления стало неиспытанное восхищение». Монфакон увидел то, что на этом теле не должно было быть в принципе. Кроме того, ничего подобного не могло быть на теле Оливии во время пребывания в замке Сноды, периода близости с Морицем и тем более в ночь бегства из замка с золотой добычей, потому что это видно невооружённым глазом. В том случае, если обнажены руки выше локтей — И ничего из этого не позволило бы воришке применить магию для того, чтобы перевоплотиться в птичью ипостась и избежать на волю. На обеих руках рожеволосые чародейки, на два мужских пальца вышел локтей, тонко поблёскивали полупрозрачные серебристые змейки, каждая из которых образовывала три витка. Они казались наполовину материальными, но всё же были прекрасно видны, а их мелкие злобные головёнки прижимались к нежной коже вплотную, как будто угрожая вцепиться в плоть. Неплохое такое дополнение к Сильверволу на ногтях. Покрытие служит ограничителем мощных, в том числе боевых, заклинаний, а каждый из змейк Сильвербонд способна парализовать магию полностью от имени того, кто Сильвербондом распоряжается. Хватило бы и одной змейки, но здесь целых две. С этими змейками Фрея Ливия опутана ограничениями и не способна ни на что, кроме бытовой кулинарной магии, да и то очень и очень незначительной, без изысков. Она не сможет перейти в птичью-чародейскую ипостась при всём желании. Змейки Сильвер Бонды куда надёжнее оков каторжника на горных работах, но кое-что до безобразия родниц столь разные предметы. Примечание автора. От английского «Сильвер Бонд» серебряные узы. Первое. Ни кандалы, ни сильвербонд невозможно снять самостоятельно, без дополнительной помощи извне. Второе. Ни то, ни другое не надевается на себя добровольно. В чём согласятся друг с другом любой каторжник и любой же чародей? Этого не сделает ни один маг, потому что он становится полностью зависим от чужой воли. Какой напрашивается вывод? Очень простой. Оливия не напыляла сильвер на свои ноготки, это сделал кто-то другой, надевший на неё сильвербонды. И при всём почтительном отношении к ней старшины столового зала, мальчишек на подхвате, роба и служанки, она, в общем-то, находится в заточении тут, в Фрейштаде, на положении пленницы под защитой ядовито-зелёного свечения в собственном доме. Гостиница «Снулый байбак», где обосновался Монфакон, находилась в самом начале Кривопузатого переулка. Цена была средней и вполне соответствовала такому же качеству. Репутация не предполагала воровства из комнат, расположение радовало удобством по многим признакам. Это не центр Фрейштада, но и не периферия. Рядом торговые ряды, новости стекаются сюда рекой. Здесь много проезжего делового люда, а некоторая часть постояльцев даже весьма схожа с Монфоконом по общему типажу и, на первый взгляд, роду занятий. Арно со своей молодецкой статью не бросался в глаза среди таких же бравых молодцов и не вызывал подозрений. Там, где крутятся золото и камешки, частенько требуется наёмная сила для того, чтобы помочь кому-то сохранить добро и транспортировать в целости до нужного места — а это может быть далековато за пределами вольного города. В гостинице коротали время те, кто продавал ту самую силу, ловкость и меч в ожидании контракта с каким-нибудь, например, купцом или перекупщиком драгоценных камней. По первому бегло-ленивому разговору жуликоватым, но обаятельным и расторопным хозяином Байбака, Монфакон не стал разубеждать предположения. «Я? Да тоже из этих, по охранной части». «Если не подвернётся что-то стоящее, двину отсюда, я не берусь за мелочь». Этой фразой он как бы подчеркнул, что какие попало контракты не интересуют, его услуги отнюдь не недёшевы. Дельный намёк. Хозяин непременно всё разболтает желающим справиться о Монфаконе, и сразу же отпадёт первый круг желающих нанять провожатого или охранника сделки. Их отпугнёт потенциально высокая цена». Место не из таких, где чувствуются большие деньги. За ними лучше поближе к центру Фрейштеда. Маскировка среди наёмников даст возможность околачиваться в гостинице примерно от недели до двух, без всяких подозрений, для поиска выгодного найма «Самое то». Также две недели — вполне достаточный срок, чтобы выполнить задание Морица Сноделенского и убраться отсюда через врата в предгорьях, тут до них недалеко. Как доставить туда Оливию — Отдельный вопрос. Но он вполне решаем, хотя возни будет гораздо больше, чем с головой в мешке. Арноман Факон действительно был одним из лучших в ремесле охотника за беглыми. Но обета «Не убивает женщин-преступниц» придерживался твёрдо, в память об отцовской трагедии. «Что такое врата? Никому неизвестно, но все пользуются. Кто их создал?» Конечно, люди уверены, что постарались какие-то древние чародеи, а гномы фыркают в бороды, что чародеям такой не под силу, сработать могли только они, мастеровой народ со всякими хитрыми механизмами. А то, что сейчас эти знания утрачены, так известно всякому, раньше всё было лучше. И рыба в реках стоя плавала, и комары с кулак над головой крутились даже зимой, и мудрости было больше, просто растеряли её потомки». Ну хватит рассуждений. Есть врата — пользуйтесь. А иначе как бы Монфакон попал из Вайтхольда в столицу Сноделенда за какие-то три дня? И потом ещё быстрее во Фрейштадт? Благодаря вратам, естественно. Будь у него желание рвануть на юг, в Ирию, оттуда с берега Тёплого океана начинается путь пряности к другому материку. Собираться в дорогу тоже следовало с врат, в коих насчитывается 4. Четыре парящие фути высотой над древними каменными постаментами голубовато-серебристые рамки, наполненные рыхлым туманом, похожие на дверные проёмы, прокладывали путь вдоль единой горной цепи от южной границы Сноделленда до северного рубежа Ирии. Они вели только друг к другу и никогда не нарушали порядка перемещения. Хочешь попасть из первых северных врат, скажем, в третьи, минуя вторые, так и попадёшь, А далее, пожалуйста, своим ходом, пешим аликоном или лётом, как маг в птичьей ипостасе, для дальних полётов в облике козадоя, кстати, не непредусмотренной. Единовременная пропускная способность врат невелика. 3-4 человека или столько же гномов вместе с лошадьми. Крупные предметы, не имеющие живой плоти, и вовсе бесполезно пытаться протащить, будь то сундук с домашним скарбом или какая-то умная машина, на которую гномы — большие мастера. «Караван, либо армию проёмы порталы не пропустят, как будто кто-то невидимый и сонма присветлых светлых ведёт счёт путникам и всадникам». Не приходилось сомневаться, куда направила стопы. «Нет, крылья. Воришка Перстня. К ближайшим вратам за Ройном свидетелей-то удалось найти, да и не пришлось долго искать. При каждых вратах, кроме Фрейштада, как вы можете догадаться, Имеется нечто вроде пропускного поста со стражниками. Денег они с вас не возьмут. Испокон веков врата были бесплатные. Просить им за проход — дурная примета. Стражникам положено поочерёдно дежурить и круглосуточно следить за теми, кто врата пересекает, фильтруя душегубов, воров и беглых преступников. диковиную птицу с какой-то блестяшкой в лапках они видели. Фух! нырнула в туман на полном ходу и пропала. Но после врат Оливию обязательно должны были встречать, в противном случае она бы просто обессилела и замёрзла, пытаясь добраться до вольного города. На дворе сейчас не лето. Кто ждал колдунью? Тот, кто надел на её руки сильвербонды и добавил серебряные украшения ноготкам, лишая рыжеволосую красавицу свободы? С большей долей вероятности — да. И пока не будет хотя бы минимальной ясности, кто это таков, финальный этап похищения не состоится, в каком бы виде охотник не пытался его провернуть. Монфакон один раз возвращал деньги за невыполненный контракт по очень простому поводу, где-то убийца, за которым он охотился, случайно сломал шею, упав с лошади. Других случаев не было. Арно не зря обратил внимание на важнейшую деталь в рассказе герцога: поисками перстня Нибелунгов Занимался кто-то другой, и этот кто-то вообще махнул рукой на кухарку-воровку, вроде как не до неё. Люди короля, вот кто! И плевать они хотели, вместе с его величеством Манфредом, что Морец бесится в своём гномьем колпаке. Герцог-то явно на грани опалы, и единственное, что он может себе позволить, — подтешить оскорблённое самолюбие. Вопрос, а не поздновато ли он спохватился? Тухловатое дельце. Задумчиво буркнул Монфокон себе под нос, допивая кружку Эля после возвращения в снулого байбака глубокой ночью. Неожиданный поворот? Ну да, есть немного. В работе Арно такое бывало не раз и не два. После недавнего наблюдения за домиком Оливии и лицезрением её прекрасных рук, окольцованных сильвербондами, появилось устойчивое подозрение, что люди короля — разыскивающие полумифический артефакт, добрались до тайной владельца серебряных змеек раньше. Или знали заранее, кто он. Потому и плюнули на попытку взять воровку вместе с перстнем, ибо риск того не стоит. И к тому же правду не сообщили Морицу. Похоже, Манфред решил держать братца в неведении и каком-никаком чёрном теле, дабы тот охолонул от любовных похождений и в следующий раз думал головой, а не гномьем или ещё чьим-то болтом. Кто такая сама Оливия Гарретт, если вскользь пройтись по скудным известным фактам её прошлого? Незаконорождённая, из какой-то приличной семьи, иначе быть не может — Магишесхаус принимает таких никому не нужных ни к месту появившихся на свет детишек на воспитание с рождения, и только в том случае, если за их содержание и обучение заплатили на многие годы вперёд, до окончания школы, а затем отреклись от них, забыв о существовании. Кто были её родители? Во всяком случае, один или одна из них был достаточно богат, чтобы мрачный Магишесхаус — которым крестьянки в деревнях порой стращают своих отпрысков, принял под суровое и строгое крыло рыжеволосую малышку, убедившись предварительно в её добром здоровье. Чародеи следили за качеством поставляемого материала. Как они это делали, и что могло случиться с ребёнком, если он не соответствовал требованиям? Об этом лучше спросить отца Арно Монфакона, если бы тот был жив. Оливия Гарретт окончила школу, получила специализацию по бытовой магии и затем сразу защитила поварской патент. Можно сказать, с этого момента безбедное существование было гарантировано, но на три года девушка вдруг куда-то исчезла, дабы потом вернуться с очень хорошими рекомендациями и попасть в Сноделленд, где очаровать морится с далеко идущей целью. Что же произошло за три года? Где была Оливия и чем занималась? Охотник не искал подробностей, раз уж в его непосредственную задачу не входил розыск перстня Нибелунгов, но это может иметь косвенное значение — вычислить того, кто создал магическую защиту тюрьму из уютного домика Фрейгарет. Арно осушил кружку одним махом. «Ещё фейр?» — лихо подкатил вихрастый долговязый парень, протирающий относительной чистоты тряпкой столы в кабачке при гостинице. В отличие от респектабельных заведений, подобных белому лосю, кабачок работал круглосуточно. Монфакон покачал головой и встал из-за стола, оставив мелочь за выпитый эль, а затем беззлобно погрозил парню кулаком. Слуга неожиданно рассмеялся, и оба прекрасно поняли друг друга. В кабачке привыкли ловко вычислять достоинства и недостатки постояльцев. Если Фейр с царасинской бородкой готов пить до утра, не считая медиков — то наклёвывается прекрасный случай выпотрошить его карманы дважды, по расчёту за выпитое, а затем по факту, запустив руку в кошель при проводах накачавшегося по уши пьянчуги до снятой им комнаты. Но фейр знает меру, а кулак у него, судя по всему, достаточно весомый, чтобы своевременно предупредить насчёт содержимого кошеля. «По делам и уважение». Парень взмахнул тряпкой, переходя к следующему столу, поклонился и пожелал гостю доброй ночи. Монфакон зашёл на конюшню, где убедился, что его верный жеребец получил должный уход и отборное сено. Потом он поднялся по скрипучей широкой лестнице на второй этаж гостиницы и, подвергнув двери комнату привычному ритуалу бдительного осмотра, разделся и заснул сразу, как только коснулся головой тощей подушки. Ему снились заиндевелые оконные стёкла подрезными ставнями, уголок в спальне, отгороженной ширмой, и очаровательные ножки, переступающие через бортик каменной чаши в тёплую душистую воду. Это было ожидаемо для крепкого сна молодого мужчины, не обиженного здоровьем и естественными инстинктами. Но о неожиданности они, как известно, не замедлят начаться с утра вмешиваясь в кажущиеся прочными и выверенными планы.